Глава шестнадцатая. Триумф доктора Камерона. Когда с быстротой, характерной для всех шотландских городов, в Таннахбре распространилась весть о том, что преподобная мать, настоятельница монастыря Бонсикурс, предъявила их любимый Геральт иск о возмещении морального ущерба, то по тихой маленькой местной общине прокатилась волна недоверия. Искушению посмеяться над этим делом мешал не только размер исковой суммы, но и тот поразительный факт, что инициаторами подачи иска были никто иной, как Финлий, всеми любимый доктор, и Александр Кохрейн, лучший и самый уважаемый адвокат в округе. Первое впечатление, что это какой-то блеф, было немедленно опровергнуто тем, что в деле участвуют Финли и Кохрейн. Оба. В огромном здании Геральт, где размещалась редакция газеты, царило что-то вроде паники. «Финлия разозлила проклятое, дурацкое, прилагательное, непотребное, которое мы прицепили к нему. «Может, дать ему сотню, чтобы он отвалил?» «Он плюнет на твою сотню и швырнет обратно!» «Может, нам предложить в порядке возмещения ущерба, скажем, около пятисот?» «Не будь дураком, парень! Это подорвет нашу позицию!» Тихий голос председателя правления заставил собравшихся тут же замолчать. «Джентльмены, мы совершили весьма грубую и чреватую неприятностями оплошность». Теперь нам ничего не остается, кроме как расхлебывать кашу и выкручиваться по мере сил. Когда стало известно, что Геральт будет оспаривать это дело, назначенное для рассмотрения судом на пятое число следующего месяца, волнение в городе усилилось, как возросло и стремление занять места в галерее суда, куда можно было попасть лишь по билету со штампом. Эти драгоценные квадратики из картона переходили из рук в руки в местных пабах, и по мере приближения назначенной даты выторговывались за невероятные суммы наличных. Во время суматохи, предшествующей судебному заседанию, и Финли, и Алекс Кохрейн оставались совершенно спокойными и в хорошем настроении. Они в самом деле сыграли несколько партий в гольф и возвращались в монастырь пить чай. В один из таких визитов Финли оставил там большую продолговатую коробку с маркой первоклассного женского магазина в Лондоне. Наконец, когда возбуждение достигло апогея, настал судьбоносный день. С раннего утра у здания суда присяжных собралась толпа, столь нетерпеливая в ожидании новостей, что потребовался плотный заслон полицейских, чтобы не дать наиболее ретивым прорваться в ворота. Когда в сопровождении своих юрисконсультов прибыло руководство Геральт, их встретили кто приветственными криками, кто свистом и шиканием. Финлия и его адвоката, вошедших в зал суда со служебного входа в сопровождении леди, Лицо, которое, естественно, прикрывало вуаль, нигде не было видно. Счастливых обладателей билетов, проходящих в двери, сопровождали завистливыми возгласами, гулом недовольства и всевозможными оскорблениями, а также попытками вырвать билет, впрочем, неудачными. И вот городские часы пробили десять звонких ударов, и в заполненном до отказа зале суда началось разбирательство. Когда жюри было приведено к присяге, Секретарь суда зачитал обвинения против владельцев и руководства Геральт. Статья, напечатанная в номере от 26 июля, была ложной, предвзятой и нанесла серьезный моральный ущерб названным в ней лицам. Затем последовало распоряжение прочесть вслух указанную статью. Ровным, бесстрастным голосом секретарь суда медленно прочитал данную статью. и с возбудившейся галереи раздались реплики и смешки, которые были тут же погашены. Мистер Александр Кохрейн встал. Первым делом он обратился к адвокату защиты, некоему мистеру Тейлору из Эдинбурга. «Ваши клиенты подтверждают каждое слово статьи, о которой идет речь?» «Да, сэр. Каждое слово – живая правда». Это вызвало еще больше одобрительных возгласов с галерее. Затем мистер Кохрейн стал приглашать на свидетельскую трибуну различных лиц, упомянутых в данной статье. Первым был вызван мистер Джок Боскоп. Когда Джок оказался на трибуне, Алекс Кохрейн спросил его. «Джок, правильно ли будет сказать, что ты по вечерам ездишь мимо монастыря из Уинбери в Таннахбре к своим работодателям, возвращаясь тем же путем?» «Это правда, сэр, факт». «В тот вечер предполагаемого побега ты подобрал молодую леди, которая остановила тебя у ворот монастыря». «Так и было, сэр. Я вижу ее здесь». — Вон она. Сидит с джентльменами из Геральт. — Ты подобрал ее, Джок, и подвез до Танахбра. Так и было, сэр. И она оказалась очень веселой компаньонкой, сэр. Мы болтали и смеялись всю дорогу до города. — Она не выглядела чем-то подавленной. — Ни в коем мере, мистер Кохрейн, сэр. Я бы поехал с ней гораздо дальше, чем просто до Танахбра. Тихий смех с галереи. Значит, молодая леди не прошла ни фута по дороге в город? Ни одного фута, сэр? Легкое оживление в суде. Джок. Продолжал мистер Кохрейн. Ты случайно не заметил, в каком состоянии монастырские ворота? Какие они? Огромные стальные, с острыми стальными шипами поверху? Вы меня разыгрываете, сэр. Эти монастырские ворота, они деревянные, с тремя поперечинами, и они никогда не закрываются. Да, они открыты. И именно так было в тот вечер, о котором вы спросили. — Спасибо тебе, Джок. — Еще один вопрос. Девушка выглядела расстроенной, измученной, избитой. Джок от души рассмеялся. — Вы, конечно, шутите, сэр. Девушка была в приподнятом настроении, смеялась, болтала и пела всю дорогу домой. — Теперь я поразвлекаюсь, Джок, — говорила она, — и заработаю денег, как нечего делать. — Она заплатила тебе что-нибудь за твою помощь? «Конечно, заплатила, сэр. Она достала из сумочки десять шиллингов. Я не хотел брать, потому что подумал, что было бы лучше еще как-нибудь покататься с ней вечерком». «Джок, ты человек слова. Значит, тебе показалось, что она могла бы тебя развеселить?» «Именно, сэр». «Значит, она не была избита, измучена, с порезанными и кровоточащими руками?» «Сэр, теперь вы опять меня разыгрываете. На ней не было ни царапинки». Она была свежа, как маргаритка. «Спасибо, Джок. Каждое слово, произнесенное тобой, похоже на абсолютную правду». Адвокат обвиняемой стороны поднялся со своего места. «Боскоп!» — обратился он к Джоку, оставшемуся на трибуне. «Разве о вас не говорят, как о пьянице, который за бутылку хорошего виски готов сделать или сказать что угодно?» «Покажите мне человека, который так говорит». Я заставлю его взять свои слова обратно. На галерее воцарилась мертвая тишина. Потом какой-то человек встал и закричал во всю глотку. «Я знаю Джока Боскопа всю жизнь и ни разу не видел его пьяным и не слышал от него неправды». «Достаточно, Боскоп», — сказал адвокат защиты. Когда Джок удалился, мистер Кохрейн поднялся. «Могу я попросить мисс Лейн выступить в качестве свидетеля?» Под громкие аплодисменты толпы она вышла на трибуну, и Кохрейн обратился к ней со следующими словами. «Мисс Лейн, у нас есть отчет, который опровергает ваши письменные показания. Во-первых, монастырские ворота. Вы описываете их как высокую стальную конструкцию, плотно закрытую, с остальными шипами, которые царапали и рвали ваши руки. Признаете ли вы, что это описание есть полная и преднамеренная ложь? «Я хотела, чтобы все выглядело как можно хуже». «Значит, вы солгали?» «Не по этой ли причине вы, вместо того, чтобы просто выйти через парадную дверь, спускались по веревке из окна?» «Да, то же самое». «А когда вы приехали в отель «Рояль», вы смиренно попросили маленькую комнату или гордо требовали лучшие апартаменты в отеле, номер принцессы?» «Я потребовала номер принцессы». и попросили, чтобы вам прислали из хранилища всю вашу красивую одежду. Зачем мучить меня, сэр? Я оделась во все самое лучшее и отправилась навестить мистера Альберта Каденса. Вы обольстили его? В этом не было необходимости. Увидев меня, он упал, как поверженный бык. За этим последовал смех, который тут же был подавлен. Вы были в отличной форме, когда он повел вас посмотреть на красивую спортивную модель Ягуара. которую хотел подарить вам. Я люблю красивые машины. В тот же день, одобрив Ягуар и имея в кармане чек от Геральт на 500 фунтов, вы с радостью отправились в город, обналичили чек в банке и на все эти деньги купили себе шляпу, прозрачные шелковые чулки, пару прекрасных желтых перчаток из оленьей кожи, большую коробку шоколадных конфет от Фуллера и пару лучших лакированных туфель. И после этой оргии роскошных трат на себя вы купили для мистера Каденса вашего престарелого любовника, очень дешевый галстук в Вулворте. Вернувшись домой, вы надежно заперли остаток денег от Геральт в своем чемодане, добрую сумму, более четырехсот фунтов. Да, я заперла их, и они мне еще очень пригодятся. Я вляпалась в такое дерьмо, что никогда из него не выберусь. Если бы только я могла вернуться в монастырь, снова обрести покой. Теперь я понимаю, что была там по-настоящему счастлива. Мы молились, но у нас было много игр и развлечений, и мы гуляли по окрестностям. И должна смиренно признаться, что молитвы мне начали нравиться. Они дали мне понять, что Господь Бог с нами, и что мы Его дети. Когда она не выдержала и заплакала, началось столпотворение. Раздались не только крики оскорбления, но и сочувствия и жалости. посреди всего этого гвалта со своего места в первом ряду зала поднялась женщина в аккуратном светло-сером платье, подошла к плачущей девушке, протянув руки, обняла ее и крепко прижала к себе. «Конечно, ты можешь вернуться ко мне, мое бедное дитя, когда тебе будет позволено это сделать. Там нет ни карцеров, ни стальных ворот с решеткой и гвоздями поверху. Ты вернешься в большой и прекрасный сад, в маленькую часовню, где сможешь молиться, когда захочешь, прежде всего о прощении и забвении, которые со временем исцелят твои раны. Любовь победит все. И в самом деле, когда настоятельница замолчала, мощный рев, выражавший самые разные чувства, взлетел до самого потолка. Тут были возгласы сочувствия и жалости, насмешливые вопли, обращенные главным образом к Геральт, и крики приветствия человеку, который перед лицом всего города осмелился подать дело в суд и вопреки общественному мнению и такому могущественному противнику, как местная газета, развеял тьму фанатизма и лжесвидетельства, и восстановил свет справедливости. В этот момент произошла заминка, и, воспользовавшись этим, Алекс Кохрейн снова встал и попросил тишины. Затем, при безмолвии этой огромной массы людей, он заговорил громко и четко. «Милорд, умоляю вас, прежде чем вы закроете это дело...» и вынесите свой приговор, позвольте мне обратить ваше внимание еще на одну ужасную, необоснованную клевету в Геральт. Мой лучший друг, которого я знаю с детства, человек, который всю жизнь помогает больным, которого поощряет и почитает городской совет, упоминается в репортаже Геральт как «непотребный». Это слово отвратительное и уничижительное по смыслу. Можно, к примеру, сказать Непотребная мерзость, низкая непотребная скотина, непотребный негодяй, мошенник, вор или даже непотребный хам. Применить такое слово к молодому доктору, который с момента своего приезда служил этому городу истово, рьяно, со всей своей энергией и мастерством, который завоевал уважение тем, что отдал свой дом, дар города для лечения и ухода за больными детьми-инвалидами, Называть его так после всего сделанного им и есть непотребство. Могу ли я спросить, не было ли это оскорбление брошено моему дорогому другу за то, что он имел мужество встать на защиту пожилой католички, главы учреждения, где лечились и выздоравливали многие пациенты Финлея, тем самым противостояние терпимости и ненависти религиозного фанатизма? «Мне очень повезло», — продолжал Алекс Кохрейн. познакомиться и подружиться с Финлием, когда мы были еще мальчишками. Я учился в Россоле, а Финли в Стонихерсте, в не менее известной школе, которую считали католическим итоном. Отец Финлия умер, когда сыну было всего семь лет. Однако дядя Финлия был не из тех, кто уклоняется от ответственности. Он отправил мальчика в Стонихерст, где со временем Финлий стал не только капитаном футбольной команды, но и школьным лидером. Ах! какие битвы мы с ним устраивали на футбольном поле. Именно тогда я и начал ему симпатизировать, восхищаться им. Тем временем дядя и опекун Финлия поднимался на своем духовном пути, стал епископом, а теперь он архиепископ в папской церкви в Абердиншире. Последовала пауза, настолько напряженная, что Алекс целую минуту молчал, прежде чем нанести свой последний удар. Имея в виду вышесказанное, стоит ли удивляться, что Финлей тут же решительно встал на защиту бедной, оклеветанной матери-настоятельницы? Да, он католик, потому что так его воспитали. Но разве это делает его непотребным? И что теперь? Когда вы знаете его историю, его следует поставить к позорному столбу вместе с матерью-настоятельницей? Заметьте, я не утверждаю. что наш доктор Финли скрупулезно следует традициям своей конфессии. Алекс сделал небольшую паузу, пока волна сдерживаемого оживления не прокатилась по рядам. Но, тем не менее, он, Финли, католик. Теперь я спрашиваю вас, делает ли это его непотребным? «Нет», — чуть ли не единодушно ответила толпа, заполнившая галерею. А затем раздались такие аплодисменты, каких никогда прежде не слышали в этом старом, внушающем почтительный страх здании. Теперь и в самом деле представители Геральт и сторонники газеты замолчали. Поражение было полным и сокрушительным. Когда, наконец, порядок был восстановлен, суд незамедлительно вынес решение. Присяжные высказали свое мнение. И уже не в первый раз верно, полностью и убедительно выразили решение суда, который присуждает компенсацию за моральный ущерб матери настоятельницы монастыря Бонсикурс в размере 5000 фунтов стерлингов и 500 самому достойному, самому уважаемому, самому любимому члену нашего города, доктору Финлию. Громкие аплодисменты приветствовали этот вердикт и продолжались до тех пор, пока помещение суда не опустело. Финли же благоразумно ретировался через служебную дверь. Он быстро добрался до своей машины, припаркованной в частном гараже, и быстро оказался дома, где с распростертыми объятиями его ждала Джанет. «О, Финли, дорогой мой мальчик, я готова прыгать от радости. А теперь быстро. Вот вам говяжий бульон, который я специально для вас приготовила. Попробуйте, как вкусно. Они явятся сюда, к вам». А доктор Камерон спросил Финли, расправляясь с великолепным бульоном. «А он тут ни при чем, сэр». Когда он думал, что вас там потреплют, то был довольно радостным, ходил по дому и весело насвистывал. А когда узнал, что вы выиграли и дело, и деньги, он просто лег в постель. Он и сейчас лежит. Снаружи послышался приближающийся гул огромной толпы. Она окружила дом, выкрикивая имя Финлия. Мне придется выйти на балкон, Джанет. Позови туда доктора Камерона. Пусть хоть в домашнем халате. С этими словами. Финлей вышел на балкон перед открытыми окнами спальни и был тут же встречен бурными аплодисментами. «Финлей! Финлей! Навсегда! Финлей! Ты наш!» Крики продолжались до тех пор, пока Финлей не поднял руки. «Спасибо! Спасибо вам, дорогие друзья из Танахбра! Как раз когда вы были мне нужны, когда меня оклеветали в нашей хорошей газете, вы поддержали меня. Теперь, когда я избавлен от наветов, Вы видите меня здесь, снова на работе, готового служить вам в болезни и здравии вместе с двумя моими замечательными коллегами. В этот самый момент Джанет подтолкнула вперед доктора Камерона в халате, а когда Финли схватил ее за руку и вытянул наружу, она, вся зардевшись, встала между ними. Картина была великолепной, и Финли крикнул во всю мощь своих легких. «Это мы, дорогие друзья, наша маленькая команда из трех человек». Мы служили вам в прошлом, и, уверяю вас, будем служить и впредь со всем нашим опытом, энергией и заботой. Так что теперь от имени нас троих я благодарю вас за вашу неизменную преданность и поддержку. Мы пережили бурю, и теперь с нетерпением ждем прекрасных дней впереди». Приветствия возобновились. Кто-то запел «Снова наступили счастливые дни». И вскоре толпа подхватила припев, который прокатился эхом в сумерках этого памятного дня. Затем Финли распахнул створки дверей балкона и проводил своих соратников внутрь, вернувшись на несколько мгновений лишь для того, чтобы широко раскинуть руки, как бы обнимая ликующую толпу. Уже внутри в спальне Джанет в экстазе сцепила пальцы. «Никогда в жизни я этого не забуду, мой дорогой Финли. А теперь вы оба едите и садитесь обедать». Осталось чуток этого чудесного супа, а еще для вас отличный стейк на гриле с жареной картошкой и луком. Когда она ушла, доктор Камерон повернулся к Финлию. Ты правильно поступил, дружок, что показал меня моим землякам. Мое появление взволновало их до глубины души. Я знал, что они будут рады мне, и они это доказали. Дай-ка, дружок, пожать твою руку. Почему бы нам не выпить виски, чтобы отпраздновать этот мой величайший триумф?